Глава 54 «Почему мы здесь?» — спросил Ронан. Он посмотрел на бензопилу, которая осторожно скакала по столу. Он часто брал ее с собой, и от незнакомых мест она в норме не впадала в ступор, но и не бывала полностью счастлива, если ей не удавалось произвести разведку. Бензопила... Остановилась, чтобы постучать клювом по очаровательной банке для печенья. «Здесь все в петухах, блин, как у Хичкока». «В птицах?» — уточнил Ганси. «По-моему, ты что-то путаешь. Впрочем, я давно не видел этот фильм». Они стояли в уютной полуподвальной кухне гостиницы «Приятная долина». Калла обшарила шкафы и ящики. и, возможно, тоже было нужно осмотреться, как бензопиле. Она обнаружила вафельницу и пистолет и положила то и другое на круглый кофейный столик. Блу стояла у задней двери, глядя вслед матери. Ронан предположил, что они с Ганси поссорились. Блу держалась от него как можно дальше. Ганси вытянул руку и коснулся кончиками пальцев темной деревянной балки. Его явно смущало то, что он узнал по пути про Адама. Ганси всегда были рабами привычки, и теперь ему недоставало Адама и Ноя. И чтобы все его любили, и чтобы он был главным. Ронан понятия не имел, чего хотел он сам. Он достал телефон. Может, у Ковински и правда три яйца. Может, Кавинский гей. Может, Ронану стоило пойти на вечеринку в честь 4 июля. Он задумался о том, куда поехал Адам. «Линч», — позвал Ганси. «Ты вообще слушаешь?» Ронан взглянул на него. «Нет». На столе бензопила рвала в клочья рулон бумажных полотенец, Ронан щелкнул пальцами, и она, издав презрительное бульканье, подлетела к нему и приземлилась, громко заскрипев когтями. Как существо из сна она его вполне устраивала. Ронан даже не просил о ней. Подсознание в кои-то веки послало ему нечто приятное, а не убийственное. Ганси спросил Каллу, «Почему мы здесь?» Калла эхом повторила, «Да, Мора, почему мы здесь?» Мора появилась из другой комнаты. За ее спиной Ронан заметил край кровати и серый чемодан. Что-то загремело в трубе, из крана капало. Мора отряхнула ладони и вышла на кухню. «Потому что, когда мистер Грей выложит карты на стол...» «Я хочу, чтобы ты посмотрел ему в глаза и убедил его не похищать тебя». Ганси ткнул Рона на локти. Тот резко вскинул голову. «Меня?» «Да, тебя», — сказала Мора. «Мистера Грея послали сюда, чтобы привести вещь, которая позволяет владельцу выносить всякие штуки из снов. Грей Оран. насколько тебе известно» это ты сам. Ронан ощутил легкую дрожь при слове Грей Уоррен. «Да, это я», Калла добавила. «И как ни странно, от твоего обаяния будет зависеть, жалится ли он над тобой». Ронан мерзко усмехнулся. Она мерзко усмехнулась в ответ. Обе улыбки гласили «У меня есть твой телефон». Ронан немало не удивился новостям. Наверное, он отчасти был удивлен, что охотникам за сокровищами понадобилось столько времени. Ему казалось, что он сам ускорил события. Ему велели не возвращаться в амбары, а он вернулся. Отец велел Ронану никому не рассказывать про свои сны, а он рассказал. Одно за другим он нарушил все правила. Разумеется, кто-то наблюдал за ним. Разумеется, его нашли. И он не единственный, кто ищет, — вдруг сказала Блу. Ведь так? Вот почему в городе столько взломов. Как ни странно, в подтверждение своих слов, она достала розовый выкидной нож. И этот маленький ножик почему-то потряс остальных сильнее всего. Боюсь, что так, подтвердила Мора. Грабители, немедленно вспомнил Ронан. Ганси начал, а Ронан прервал его. Так это он избил моего брата? Если да, я пошлю ему поздравительную открытку. Тебе какая разница? Спросила Мора. А Кала одновременно поинтересовалась. «Думаешь, твой брат что-то ему сказал?» «Уверен», — мрачно ответил Ронан. «Но не волнуйтесь, он наврал». Ганси, наконец, вернул себе контроль над ситуацией. В его голосе Ронан услышал облегчение. Ганси теперь знал достаточно, чтобы рулить. Он спросил, действительно ли мистер Грей хочет покинуть Ронана, «Известно ли его нанимателю, что Грей Уоррен в Генриетте, знают ли об этом остальные?» Наконец Ганси поинтересовался, что случится с мистером Греем, если он не принесет то, что нужно. Мора поджала губы. «Давайте просто скажем, смерть. Это будет самое короткое обозначение последствий», – Калла добавила. «Но чтобы нам проще было принять решение...» «Давайте предположим, что дела обстоят хуже!» Блу буркнула. «Пускай забирает Джозефа Ковински». «Если они возьмут того...» «Другого?» — сказала Калла. «То потом вернуться за змеей!» Она указала подбородком на Ронана, а потом взглянула на Мору. Серый человек стоял в дверях за спиной у Моры с серым чемоданом в одной руке и серым пиджаком, переброшенным через другую. Он положил то и другое и выпрямился. Наступило тяжелое молчание, которое воцаряется, когда в комнату входит убийца. Удивляться чему бы то ни было противоречило натуре Ронана, но он невольно уставился на серого человека. Именно этот тип явился в амбары и забрал коробку-головоломку. Ронан бы ни за что не применил к нему слово киллер. Киллеры в его представлении выглядели иначе. Амбалы, качки, герои боевиков, а этот осторожный хищник не был ни тем, ни другим, ни третьим. Сложение среднее, движения ловкие, но глаза Ронану вдруг стало страшно. Он боялся этого человека точно так же, как ночных кошмаров, потому что они убивали его раньше и должны были убить снова, и он прекрасно помнил, какую боль испытывал каждый раз. Ронан ощутил страх в груди, в лице, в затылке, острый, жгучий, как удар монтировкой. Бензопила вскарабкалась на плечо Ронана и пригнулась, не сводя глаз серого человека. Она скрипуче каркнула один раз. Серый человек, в свою очередь, разглядывал их с настороженным выражением лица. Чем дольше он смотрел на Ронана и бензопилу, тем сильнее хмурился, и чем дольше он смотрел, тем ближе Ганси почти незаметными шажками, подходил к Ронану. В какой-то момент серый человек уставился не на Ронана, а в промежуток между ними. Наконец он сказал, «Если я не привезу Грей Уоррена к четвертому июля, мой брат узнает, где я, и убьет меня очень медленно». И Ронан поверил ему, хотя не верил большинству вещей в своей жизни. То, что он услышал, было реально как личное воспоминание. Этого странного человека замучают в ванной в каком-нибудь отеле Генриетты, а потом выбросят труп, и никто не станет его искать. Серый человек мог и не объяснять, что проще было бы отвезти Рона на Гринмантлу. Он мог и не объяснять, что это ничего не стоило сделать против воли Ронана. Хотя Кала стояла неподалеку от пистолета, который достала из шкафа. Теперь Ронан понимал, зачем она это сделала. Он сомневался в ее силах. Если бы дело дошло до схватки с мистером Греем, тот наверняка одержал бы верх. Это было все равно, что слышать, как приближаются ночные кошмары. Нечто неизбежное. Ганси негромко произнес «Пожалуйста». Мора вздохнула. «Братья!» — сказал серый человек. Он не имел в виду Диклана или Мэтью. Внезапно сила покинула его. «Не люблю птиц». И добавил «Я не похититель». Мора бросила многозначительный взгляд на Калу которая притворилась, что ничего не видела. — Вы уверены, что брат разыщет вас? — спросил Ганси. — Я уверен, что больше не смогу вернуться домой. — Ответил серый человек. — У меня мало вещей, но мои книги... Мне некоторое время придется переезжать с места на место. В прошлый раз понадобилось несколько лет, чтобы затеряться... И даже если я уеду отсюда, это не остановит остальных. Они ищут панормальные вспышки энергии, помимо тех, что зафиксированы в Генриетте. И сейчас их радары указывают прямо на него. Он посмотрел на Ронана. Ганси, которого, казалось, привели в ужас слова о том, что серому человеку придется бросить книги, нахмурился еще сильнее. «Ты...» «Можешь приснить Грей Уоррена?» — спросила Блу у «Ни за что!» — прорычал тот. Он знал, что должен вести себя вежливо. В конце концов, они пытались ему помочь. «Это истощает силовую линию. Вы хотите снова увидеть Ноя?» «Короче, я ставлю точку». А Ковински нет. Дать ему волю все равно, что стоять рядом с огромной мишенью. «Солгите», — предложила Калла, — «отдайте вашему боссу что-нибудь другое и скажите, что это и есть Грей Уоррен. Пусть думает, что недостаточно умен, чтобы разобраться». «Мой наниматель», — сказал серый человек, — «не отличается снисходительностью» если он обнаружит или хоть заподозрит обман, нам всем придется очень плохо. «Что будет со мной?» спросил Ронан. «И Ковински». «Что будет, если вы меня привезете?» «Нет», — сказал Ганси, словно отвечая на совсем другой вопрос. «Нет», — согласился серый человек. «Не говорите «нет». — потребовал Ронан. — Объясните, блин! Я не сказал, что позволю себя увести. я просто хочу знать! Серый человек положил чемодан на стол, открыл его, положил пистолет поверх аккуратно сложенных брюк и защелкнул крышку. — Моего босса не интересуют люди. Его интересуют вещи. Он извлечет то, что делает тебя таким особенным, и положит в стеклянную витрину с ярлычком. Когда его гости достаточно выпьют, он отведет их к тебе и покажет, что было внутри, а потом они будут любоваться экспонатами в других витринах. Ронан не дрогнул. Серый человек не знал, что Ронан скорее выдал бы почти любую другую реакцию, чем дрогнул. Он продолжал. — Возможно, для тебя он сделает исключение. Но в таком случае в витрине окажешься ты весь, целиком. Он — куратор. Для своей коллекции он пойдет на что угодно. Ронан вновь не дрогнул. Серый человек сказал. — Он велел мне убить твоего отца как можно безобразнее и оставить тело там, где его нашел бы твой старший брат. Тогда он признался бы, где Грей Уоррен. Секунду Ронан не двигался. Ровно столько ему понадобилось, чтобы осознать, что серый человек признался в убийстве Ниала Линча. В голове у Ронана стало абсолютно пусто. А потом он сделал то, что следовало. Бросился на серого человека. Бензопила взмыла в воздух. «Ронан!» — заорали три голоса одновременно. Серый человек, получив яростный удар, издал негромкое «Уф!». Ронан успел достать его три или четыре раза. Никто не понял, что было тому причиной — ловкость Ронана или снисходительность серого человека. А потом серый человек аккуратно перебросил противника через круглый кофейный столик. «Мистер Грей!» — крикнула Мора, не сразу вспомнив его поддельное имя. Бензопила, как пушечное ядро, бросилась в лицо серому человеку. Когда он пригнулся, защищая глаза, Ронан врезал ему в живот. Он каким-то образом умудрился присовокупить к удару несколько бранных слов. Серый человек, пытаясь обрести равновесие, Стукнулся с затылком о дверной косяк. «Да вы издеваетесь!» — завопила Калла. «Ты красавчик!» Сгоряча она не сразу вспомнила имя Ганси. «Останови его!» «По-моему, все справедливо», — заметил тот. Серый человек небрежно скрутил Ронана в захват. «Я понимаю», — сказал он. «Но в этом не было ничего личного». Было. Для меня Ронан стукнул его одним кулаком по колену, а другим в промежность. Серый человек разжал руки. Пол очень быстро поднялся навстречу виску Ронана. Настала тишина, которую заполняло лишь тяжёлое дыхание двух человек. Приглушённым голосом, не в силах оторвать щёку от кафеля, Ронан выговорил: "Неважно то, что ты сделаешь для меня. Я тебя никогда не прощу. Серый человек, согнувшись, ухватился за косяк. Он пропыхтел. Это нормально. Ронан с трудом поднялся. Блу протянула ему бензопилу. Серый человек выпрямился. Мора подала ему пиджак. Серый человек вытер ладони о брюки, взглянул на бензопилу и произнес... 4 июля, если я не придумаю что-нибудь получше, я позвоню своему нанимателю и скажу, что Грей Уоррен у меня. Они все посмотрели на него. — А потом, — продолжал серый человек, — я скажу, что он его не получит. Тишина стояла долго. Очень долго. — А потом? — спросила Мора. Серый человек взглянул на нее. «А потом я убегу!»